снова плыву в мягких волнах без времени вот уже близко дыханием всевышнего разворачивается волшебный узор золотых искор тянт нет тянт жалобный голос держит тоненькой ниточкой не отпускает тянет назад это же солдат рывком вернувшись в тело открыл глаза По лицу паренька текут слезы, он отчаянно трясет меня за плечо. Внезапно понял, что вижу его чувства. Дым куауры, яркие пятна, как мазки красок на картине. Преданность и дружба. Я уверен, знаю, что вижу именно их. Отставить, солдат, я живой. Сиант. Протянув еще слабую, но уже слушающуюся руку ласково провел по голове напарника. Пальцы слегка закололо. Дружба и преданность засветились ярче, растаяло фиолетовое отчаяние. Солдат счастливо заулыбался. Застучало в висках, дымка ауры стала прозрачной и исчезла. Ничего себе приходы! Косые лучи солнца били в многочисленные щели, Явно вечер на подходе, и пить хотелось неимоверно. Словно услышав мысли, парнишка подал ведерко с остывшим варевом. Все, как и в прошлый раз. Вчера сметалась молниеносно. Гораздо легче выбравшись из нашего логова, убедил солдата, что ожил, и жажду краткого уединения. Все равно шуршал рядом за кучей преданный мой после совершения крайне необходимых дел я озаботился насчет еще поесть порция из ведерка по моему только раздраконил аппетит добив на пару древнюю газировку надев штаны угадался размерчиком болтаются как на вешалке пришлось упаковочным шпагатом подвязывать Мы двинулись между куч в сторону солнца. Опираясь на привычную ручку швабры, шел сам, тяжело преодолевая слабость, но упорно и настойчиво. По пути уже привычно, проверяя склоны мусорных терриконов, и довольно успешно. Пяток нормальных на вид одноразовых бритвенных станков. Три несъеденные зубные щетки. Десятка полтора выдавленных тюбиков кремов и зубной пасты. Несколько срабатывающих одноразовых зажигалок. При виде огонька солдат испуганно вздрагивал, смотрел по сторонам и говорил: "Нет, Сеант, нет!" Пластиковая пачка с несколькими окаменевшими печенюшками сразу с удовольствием захрустели. Брезгливости не ощущаю. Квони претерпелся. Главная задача на настоящий момент – оклематься, пережить сортировку. А там посмотрим про колонии и кто главный в этом мире. Хотя ответ на последний вопрос валяется буквально под ногами. Английский язык на упаковках, вес в фунтах, жидкости в пинтах. Суки, пидоры островные. «Стоп! Не психовать! У тела явно нервное истощение, в придачу к физическому. Сильные эмоции пока запрещены. Вот почему я, кстати, тогда и вырубился. Эмоции ударили. Что там, дядька, говорил? «Реджистан?» «Знакомое слово. Уверен, что речь идет о сопротивлении. Вот это по-нашему». «Братья, партизаны. Предшественник сержантом сопротивления, значит, был. А молодой совсем. Сколько мне сейчас лет? Черт, из зеркальца бы! Ага, а еще ванну, чистое белье и ключ от квартиры. С местными деньгами. Что-то меня затупило. Копать надо больше, а думать меньше. Опа!» Это уже удача. Инженерный логический стиль мышления не подвел. Если мусорные мешки завязаны, значит, их еще не потрошили, верно? Вот в одном и попались. Отходы местного спортивного центра. Две заношенные футболки с долинным рукавом. Одной, похоже, уже полы успели помыть. Боксерские трусы. Извини, солдат, надену я. Зато почти чистую футболку, белый гусь. Тебе. Несколько разноцветных кроссовок разной степени изношенности, грязнющее полотенце и куча слившихся носков. Черные пинтовые бутылки с остатками питьевой воды, с глюкозой для спортсменов. Вообще хорошо. Тормози, братишка, одеваться будем. Твоя, Сиант. Одежда, дружище, да стой, не крутись, шнурки завяжу. Больничные рыбаки давай в мешок, носки туда же. Нам бы найти воду помыться, постираться да мыла на людей станем похожи. Переодетый солдат заулыбался. Посмотрел на него, и сердце защемило. Совсем подросток. Тинейджер чумазый. Лаборатории, твари, кишки на микроскоп намотал бы. Опыты ставили. Вон, плохо зарастающие пятна на голове. Следы от электродов. Так, успокоиться, давай. Вдох, выдох, несколько раз. Лучше иди, думай. Кстати... Жрать-распирать вообще не по-детски. Или по-детски, учитывая новый возраст. Залежи офисных, судя по количеству и содержимому бумаги, мешков, принесли результат. Несколько тарелок с качественно засохшими остатками ланчей. Похоже, крысы не добрались. Пиндовые бутылки с газировкой типа пепси. Тьфу ты! Совсем разложилась, химии несет. Бутылки с чем-то вроде зеленого сладкого чая. То, что надо. Недоеденные бисквиты. Треть рулона скотча. Отлично, как раз портянки закрепить. Выпотрошив все мешки, накрыли симпатичный пикничок на торчащем из мусоробетонном блоке. Но сначала я вымыл лицо и руки, скончавшийся пепси, и умыл напарника. Когда попытался его наклонить, он вздрогнул и жалобно вскрикнул. — Извини, солдат, дай посмотрю, что там у тебя. — боно Сиант, боно Я понял, больно. — Не бойся, я осторожно. На затылке торчат, покрытые присохшей сукровицей, три здоровые шишки. Ударился. Не похоже, слишком правильно расположены. В лаборатории. Похоже, проколы в черепе. Осторожно нагнув за шею, я умыл паренька, непроизвольно вспомнив, как совсем так же когда-то умывал маленького сына. В висках тревожно застучало. М да, нервы-то совсем не к черту. всё забыть, забыть, успокойся. «Надо держаться!» «Пошли кушать, братишка! Еда, солдат!» «Я Сиант!» «Пошло просто замечательно! Вкусно жрет местный офисный планктон!» «Хрустя засохшими комками, мы дружно умяли лапшу, копия нашей доширак, с острым соусом и окаменевшей ломтики жареного картофеля». Запили вполне прилично на вкус, превратившиеся в сухарики кусочки бисквитов. В животе ощутимо потяжелело, накатила слабость. — Отлично, солдат. Давай посидим немного, да и пойдем назад. Солнце скатилось почти до горизонта, рельефно выделяя и подсвечивая красным мусорные холмы. Легкий ветерок гоняет ударные миазмы, шурша бумагой и полиэтиленом. Да, на сытые брюхо можно и романтиком стать. Нагнувшись, подобрал практически чистую цветную газету, судя по всему, аналог нашей бесплатной рассылки. Так, что там с датой? 27 июля 1992 года. Похоже... Христос в этом мире тоже был. Газета довольно свежая, в середине чуть-чуть попахивает типографской краской. Ну, значит, сейчас где-то август. Интересно, сколько продлится тепло? Зима – смерть для бездомного. Хотя, мне ли бояться смерти?